Глава двадцать первая, в которой Олегу поручается ответственное задание. Покинув Переяславль-Залесский, Бурундай повел войско напрямик по льду Клещина озера и далее по реке Нерли. Город, оставленный за плечами, не шумел, звука единого не издавал, и колокола молчали, и голосов не слыхать. Похоже, переяславцы еще не уверились сполна в удаче своей и боялись ее спугнуть. А вдруг возвернутся монголы? Вдруг передумают, До да такого натворят, что... И ужаснувшись воображаемым несчастьем, люди сдерживали дыхание, прислушиваясь напряженно. Ушли ли? Ушли вроде. Да, точно, ушли. Но даже поверив своему счастью, люди не торопились радоваться. Да и чему, собственно? Тому, что живы остались, что дома свои уберегли, что дети, слава богу, не вздеты на копья, да кто же этому радуется? А то, что весь город целые сутки был в услужении татарве, это как оценить? Тоже радость испытывать. Оно, конечно, прогнуться недолго, лишь бы только не забыть выпрямиться. В сражении с Евпатием Калавратом Олег не участвовал. С неистовым били те сотни, что шли в арьергарде. эль же шествовал впереди. Однако битва Сухова впечатлила. Он даже некую гордость почувствовал. Презрение бы заслуживал тот народ, который даже попытки не сделал воспротивиться врагу. Не вступился бы за своих, да попросту не попробовал бы отомстить. И вот евпатьевцы доказали, что русские достойны уважения. И монголы оказали павшим респект. В степи с почтением относятся к героям, неважно, какого они рода племени. Жаль только, что подвиги и самопожертвования на Руси в прошлом и в будущем всегда покрывали чьи-то недоделки, чей-то чьи недосмотр, чью-то неспособность править и владеть. Жизнь отдают лучшие за то, чтобы остальные прочие поклонялись неистинным героям, а предлицам и предателям, вознесенным на пьедесталы и постаменты. В разгар дня Тумен вышел к Ростову Великому. Город сей стоял на берегу реки Пижермы, впадавшей в озеро Нера. И слыл богатым, полтора десятка храмов блестело луковками за стенами его. Монастыри стояли, дворы княжеский и епископский. Большой торг шумел. Пометуя о поджоге в Переяславле, Бурунда решил подстраховаться и отправил сотни алтуна и бархеса в Саруб, Городишко, что стоял напротив Ростова, с другого берега озера. Сотням было приказано заготавливать фураж, то бишь отбирать у местных зерно и сено. А остальной тумен перешел Пижерму по льду и вышел к Нердским воротам. К удивлению Сухова, не широкий мост, перекинутый через ров к воротной башне, тоже был целеханик, как и в Переяславле. То ли ждали нас, — поделился Олег своими сомнениями с Изаем, — Толи ли поджидали. «Узнаем», — спокойно сказал Куман. «Таран бы сюда!» — горячился Джорчи. «Эх, и ударили бы! Ой-е!» «Охолонись!» — строго сказал Изай. «Видишь же, цел мосток. Знать неспроста». Монголы остановились, выстроившись перед городскими укреплениями. Вперед выехал сам Бурундай, прищурился, оглядывая стены ростовские. «По и в тот же миг, словно дождавшись его выхода, ворота Нерльские стали открываться. По двое дюжих воинов отворяли каждую створку, сколоченную из бруса и окованную железными полосами. Нокеры, не думая, опустили копья и выхватили с сабли, готовясь встретить вооруженный отряд ростовчан. Но им навстречу торжественно выступила целая процессия. Епископ, попы и рангом пониже, бояре, купцы, простолюдины. Отдельно шествовала статная, молодая еще женщина в богатой шубе. Она вела за руку двоих маленьких мальчиков. Это была княгиня Мария, жена князя ростовского Василька Константиновича и мать двоих сыновей его, Бориса и Глеба. Княгиня не поглядывала горделиво с той надменностью, которая бывает присуща испуганным женщинам. Она шла неторопливо, понури голову, словно сгорбившись под тягостями войны. Одной ей нести их на своих хрупких плечах за себя, за мужа, ушедшего носить, за подрастающих княжичей. Решали ли сами бояре сдать город на милость татарам, или Мария их надоумила? Если это дело рук и ума княгини, то она мудрая женщина. Да и что ей оставалось делать? Князь Василек бросил Ростов великий, как дядька его, великий князь, оставил Владимир на клязьме. И сам ушел, и дружину с собою вел. Вот хорошо-то. А жене его делать что? Детей в охапку и со стены в ров? Выйдя за линию укреплений, процессия остановилась. Все отвесили земной поклон пришельцам, а епископ разразился речью. — Что он говорит? — — нетерпеливо спросил Бурундай. «Он приветствует тебя, богатур», — перевел слова епископа Олег. «Выражает смирение и надежду на то, что воины хана Бату не разорят город и не предадут смерти его жителей». Темник преисполнился важности и сказал. «Переведи ему, что я накладываю на город Ховчур. Еще мне нужны свежие кони, корм для них и вкусная еда моим воинам». Бурундай был верен старой проверенной стратегии. «Противишься хану? Убей или умри! Подчиняешься? Живи и плати посильную дань!» Ростов поставил на послушание и выиграл. Сухов перевел условия темника горожанам. Те выслушали и обрадовались, видать, ожидали куда худшего. Мало ли чего болтают про мунгалов. Говорят, они и человечины питаются». Затребовали опасные степняки выдать им всех девственниц Ростова. Дали бы, наверное. А куда деваться? Воюешь — не пищи, сдаешься — не ропщи. «Это их коназ?» — спросил Бурундай, указывая на епископа. «Нет, богатур», — ответил Олег. «Это главный шаман города». «А коназ где?» Обернувшись к епископу, Сухов передал ему вопрос темника. васильку константинович отъехавши!» — угодливо ответил главный шаман прикрывая княгиню на всякий случай мы за него бурундай этот ответ вполне удовлетворил а епископ сделал знак и звонарь ударил в колокола рассыпая над городом радостные ноты ростов встречал дорогого в гостя нукеры повинуясь тумен у постепенно въехали в город занимая площади и перекрестки Ростовчане привечали ордынцев с опаской, пытливо заглядывали в глаза, не выказывая особой враждебности. «Холопу без разницы, на какого господина пахать, лишь бы вставать попозже, работать поменьше, а есть повкусней. Купцу под монголами спокойней. Получи пайзу и торгуй на здоровье, не боясь, что поместная книжью отберет твой товар. А уж духовенству и вовсе благодать пришла». Монгольские ханы во исполнении писанных законов Ясы освобождали церковь от податей и повинностей и никому не позволяли посрамлять и обижать митрополитов, архимандритов и прочих протеереев. А те, кто дерзнул бы сотворить худо против монахов или священников, подлежал смерти, без различия, местные они или татары. Ведь при Рюриковичах, как бывало, заявится дружина из соседнего княжества – И начинается поношение. И церкви жгли с монастырями, и грабили их, и монашек насиловали. Так уж повелось с самого крещения. Своя икона, скажем, Богоматери Владимирской, чтилась во Владимиро-Суздальском княжестве, считалась неприкосновенной святыней. посягни только на нее, наглочки порвут. А вот в соседних землях ничего святого у Владимиро-Суздальцев как бы и не существовало. Хош грабь, хош жги. Бей, насильничай. От этого грешником не станешь и богохульником не прослывешь. Олегу было приятно ехать по русскому городу, не вдыхая запаха гари и мертвечины. А потом и вовсе хорошо стало. Епископ с боярами расстарались. Бочки выдержанного меда выкатывали из подвалов. Телят и бычков жарили на вертелах. Бабы без устали таскали круглые хлеба. И спалать вам мунгалы. «Кушайте на здоровье!» Вот только ни одного девичьего лица Сухов не заметил. Детей ростовцы тоже попрятали. Мало ли, вдруг и правду люди бают, что татарва кровь младенческую пьет. Свят, свят, свят. От греха подальше. Бурундай воспретил нукерам потреблять крепкие напитки, справедливо полагая, что именно пьянка в переславле ослабила дух бойцов, отчего войско поредело в битве с Калавратом. Тумен послушался». Алекса Сазаим Луковичем привязали лошадей рядом, к одной коновизи. Вкусив как следует горячего мясца с горячим хлебцем, они решили прогуляться. Ноги размять. Насиделись в сёдлах, мочи нет. А то такая останешься раскорякой на всю жизнь. Покинув Галдевшую площадь, где местные и пришельцы находились рядом, но не вместе, Сухов с Арбаном вышли на боковую улицу, кривую, но широкую. «Жил я здесь раньше», — сказал Иза Ищурись. «Дружбу водил с богатуром здешним, Александром Леонтичем. Отец его священником был, вот Алекса и прозвали Поповичем». Алёша Попович?» — удивился Олег. «Но «Ну, можно и так. Не скажу, чтобы особой могутностью отличался. Нет. Средний такой был. Мужик, как мужик. Не слабак, но и не силач». Попович умом брал, хитростью. Любого врага обдурит, а тот и не догадается, от чего сгинул. Помню, Алекса как раз из степей воротился на речке Сафат-хана, половецкого зарубив Тугарина. Расхвастался, помню. Но я его и поддел малость, чтобы не зазнавался особо. А Попович горяч был, сразу хвать за меч и на меня. Сцепились мы с ним так, что едва кишки друг дружке не повыпускали. Да. Накалки погиб Олекса уже сколько? Пятнадцать зим минуло, да. Вот помню, сказывали мне, как Попович однажды с разбойниками лесными сразился. А те мало что тати, так и в колдовстве толк знали, и стуканам поклонялись, что в чаще хоронились со времен стародавних. И вот ехал Олег со путем известным, из Ростова в Углич следовал за какой-то надобностью. Едет, едет себе, никого не трогает, как вдруг выезжает на поляну, коей не раз и не два проезжал до того. А посреди той поляны камень лежит огромный, валун гладкий, незнамо как туда прикачанный, а на нем письмена уросов выбиты, буквицами наколочены. «Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь». голый босс останешься. Прямо пойдешь, голову сложишь. Прочелся е, Попович, огляделся. А разбойнички-чародейнички уж тут как тут. Из-за древ торчат, любопытствуют, ножи точат, топоры тискают. Алекса не стал дорогу выбирать, он с коня-то слез, да как навалится на тот валун, как ухватится за него. «Может, и правду говорят про Поповича, что нехватка в нем силы богатырской». А только закачался камень великий, да и перевалился на сторону, аж гул пошел по лесу. Как увидали разбойнички, такое дело, так и убоялись все. Разве взять числом человека — это к то могутности? Да не в жизнь. Накинешься на него скопом, а он и размечет толпу, побьет всех, до кого дотянется. И попрятался люд разбойный. А Попович руки отряхнул, на коня сел, да и поехал далее. «Да, — неопределенно выразился Олег, — были люди в наше время. А то...» За разговором они добрели до самой крепостной стены, где проходила окружная уличка. И вот с нее-то и вывернули пятеро молодцев. В кольчугах все при мечах. Видать, непростые парнишки. Что кольчушка, что клинок цену имеют немалую. Пятерка выстроилась поперек улицы и встала руки в боки. «Гляди-ка, рубяты!» — сказал тот, что посередине попирал унавоженный снег, светловолосый и синеглазый добрый молодец. «Мы их ходим ищем. Они сами припожаловали?» Рубяты дружно как по команде ухмыльнулись. «Тебе морду давно били?» — поинтересовался Олег. — Хочешь, чтобы я освежил тебе ощущения? Так это мы быстро. — Ишь ты, — сощурился добр молодец, — по-нашему чешет. Надо будет посмотреть, чего в нем там понапихано. Может, у энтова говоруна и кровь красная? Слышка, пугало огородное, — сказал Сухов, передразнивая местный говорок. — Вон у тебя из головы волосье торчит чистая солома. Видать, туго нутро набили. Крови в тебе нет, откуда в чучелах кровь? Но надо глянуть, что там у тебя за труха внутри. Вдруг солома попрела. Добрый молодец ни слова не говоря выхватил меч и бросился на Олега. Сосед его кучерявый парень кинулся на Изая. Зря ты это затеял, молвил Сухов, отбивая удар. Меч то острый, порезаться можно. «Вот батя увидит, что ты с железяками балуешься, шлепает по попке». «Батю не трожь!» — выдохнул блондин, люто зыркая на Олега. «Его такие же, как ты, прихвостни ордынские, сгубили». «Вот оно что!» — протянул Сухов, уворачиваясь от выпада. «А ты, значит, прихвостень княжий? «Я сам по себе! На!» Вертикальный удар, нанесенный блондином, был страшен, но пропал даром. Олег отклонился в сторону, пропуская свистнувшую сталь по боку. И тут же носком сапога подсек добра молодца. Тот грохнулся в снег. Сухов быстро наступил на руку противнику и приставил острие сабли к вздувшимся венам на горле Светловолосова. Не отворачиваясь, он крикнул. «Лизай, ты как?» «Да нормально!» — пропыхтел Куман за спиной. Добрый молодец, распростертый, на снегу дернулся. «Изай!» — прохрипел он. «Изай Силукович!» «Именно!» — подтвердил Олег. Молодец налился кровью и заорал. «Рубята, брось!» Рубята отпрыгнули, не убирая мечей, и не слишком понимая, с чего этот вожак мешает забаве. «Изай Силукович!» Снова позвал лежащий. «Да убери ты меч!» Сухов убрал. «Изай Силукович, не признал?» Куман пригляделся. «А ну-ка встань!» Добрый молодец встал. «Обратись-ка!» Тот обратился. «Ты, случайно, не Александрович ли будешь?» Сощурился Изай. «Он и есть!» осклабился тот. «Онфимия, у Александра Леонтьевича сын». «Вот паскудник», — улыбнулся Куман. «Я же тебя, аглоеда, молоком поил. Всю трепицу, засранец, сживал». И Силукович с Александровичем крепко обнялись, потискали друг друга да так, что панцири заскрипели и кости затрещали. А едва разъелись руки, как Анфимы брякни». «А возьми нас к себе! Раз ты хану служишь, то и нам не зазорно!» И Зай усмехнулся. «Не я, беру, сказал он. «А темник наш, Бурундай-богатур, боярин, что ли?» «На вроде того. Только учти, Анфимка, в Орде порядки строгие, там не забалуешь». «Мой народ привычный», — рубанул Анфим. «В дружине князевой службу несли, да вот...» разошлись. Одних Василька с собой увел носить, а мы остались. Чего ради кровь лить за Юрия Всеволодовича, за дурачину этого? Все, что можно было, прогадил межеумок. Уж лучше я к Хану уйду. — И много вас таких умных набралось, — спокойно осведомился Олег. Анфим сверкнул на него глазами, но грубить не стал, — сказал ворчливо, отворачиваясь. — А с полсотни наберется. «Пойдет», — по-прежнему спокойно сказал Сухов и поздравил Арбан Унуйона. «С прибавлением вас, Изай Свет Силукович!» Ближе к вечеру страсти улеглись. Сонные нукеры один за другим заворачивались в шубы и кошмы, дозорные бродили то поперек улицы, то повдоль, то грелись у костров. Олег еще засветло расположился в заброшенном сарае, где хватало слежавшегося сена. С ним на пару устроился Джарчи. Посидев, поболтав о пустяках, Нукер опоясался саблей и двинулся исполнять обед. Это был еще до ужина. Успело стемнеть, а Джарчи все не появлялся. Беспокоясь за непутевого Нукера, Сухов отправился на поиски, по дороге прихватив Чимбая. — Вечно с ним что-нибудь не так, — проворчал тот, подхватываясь. не одно, так другое, ни другое, так третье». «Да уж», — откликнулся Олег. Покрутившись по площади и около, они выбрались к месту стоянки сотни Балгутея. Кроме пары часовых и лошадей у Коновизи, все спали. Напротив, под стеной богатого дома с торговыми лавками, устроенными в подклетях, стояли бочки с вином и пивом, нукерами нетронутые. Но, откупоренные местными выпивохами, Не побоявшись близости мунгалов, расхристанные личности в рваных армиках дорвались до бесплатного и налезались так, что лежали пластом, как мёртвые. «Господи!» — похолодел Сухов. «Да они и вправду мёртвые!» «Огня!» — крикнул Олег, оборачиваясь к дозорным. «Живо! Байза!» От костров подбежала пара человек с факелами и осветила место преступления. У всех пьяниц из разъявленных ртов текла синяя пена. «Отравились!» — ухнул Чимбай. «Хотели нас отравить?» «Ага», — буркнул Сухов. «Мы пить не стали, так они сами наглотались». «А чего?» «Не знаю, Чимбай». Олег поднял факел повыше. Все бучки выкатывали из одного и того же погреба. Заснеженные ступеньки, ведущие вниз, были истоптаны, а низкая дверь стояла приоткрытой, отгребая створкой снег. Сухов спустился в погреб, пригибая голову, и сразу же увидел неподвижное тело. Это был Джарчи. Под сердце ему был всажен кинжал русской работы с золотой рукоятью в форме орла, раскинувшего крылья. — Чего там? — спросил Чимбай снаружи. «Спускайся, поможешь!» Кряхтянукер пробрался в погреб и ухнул, увидев труп жарчи «Кто?» — каркнул он, сжимая кулаки. «Тот, кто отравил вино, кто заполил амбары с зерном. Тот, кого жарчи поклялся выследить и убить. А я, дурак, понадеялся, что ничего-то у него не выйдет. «Надо Бурундаю сказать!» выдавил Чимбай. «Всех тут вырежем, подчистую. За джорчи я им...» «Кому им?» — резко спросил Олег. «А то ты не видишь, чем зарезали То «Тут и оно, что вижу. Кому в голову придет оставить в ране такой дорогой клинок? Тому, кто изо всех сил пытается науськать нас на уросов. Разве станет местный так глупо подставлять себя и своих?» Тут поработал враг Чимбай, настоящий, матерый враг. Не вышло у него нам яду подсунуть, так он на джорче отыгрался. Вдруг мы решим отомстить уросам, то-то ему радости будет. — От того, что мы местных побьем? — туго соображал Чимбай. — От того, что уросы побьют много наших, прежде чем мы всех тут вырежем подчистую. А кинжал? Ты что, не помнишь уже? Ты же сам нашел его во Владимире. Чембай вылупил на Олега глаза, присмотрелся к кинжалу и прошептал. «А ведь точно!» «И чего теперь?» «Похороны теперь», — буркнул Сухов. Утром, дождавшись прибытия сотен Берхеса Чена и Алтуш-Ашуха с продразверстки, Тумен оставил Ростов, захватив с собой неплохой хувчур и свежих коней, и пополнение. Для упокоения Джорчи не пожалели дров, запалили громадный погребальный костер. Мукеры молча стояли вокруг, а Олег обшарил глазами толпу, отыскивая Бархеса Чена. Брат его, Ган поймал Олега в взгляд и не отвел своего. Смотрел вызывающе, пока поднявшееся пламя не скрыло его. «Выслежу», — подумал Сухов, — «и убью». Ему было ясно, кто был поджигателем, отравителем и убийцей. Берхеса Чен. Никто не мешал брату Иоганну тайно прибыть под вечер в Ростов, дабы совершить свои черные дела, а после убыть, сохраняя видимую безвинность. Да пусть даже и не сам Берхеса Чен, а преданный ему Савинч, какая разница. Все равно убью. Костер догорел, и Тумен отправился к Этилю. На берегу Коева стоял город Угличеполь. Дорога была набита, и Бурундай повел войско волчьим ходом. Медлить было нельзя. Бояре ростовские подробно растолковали, как добраться до реки Сити, где и схоронился Юрий Всеволодович. Но напрямки туда не пойдешь, уж больно леса густы. Приходилось совершать переходы между городами по тем направлениям, которые еще очень нескоро станут дорогами. Пока что путь к Угличу состоял из просек, соединявших между собой небольшие полянки и лужки, да и из лесных троп, в ширину которых едва вписывались сани-розвальни. Десяток из -за ехал в передовой сотне. Дорога впереди заузилась, вильнула в сторону. С обеих сторон лес вставал, как крепостные стены, сосна к сосне, ель к ели. И вот одолела сотня повороты поворота, выехала на большую поляну. Снег на ней был не топтан, а в сторонке глыбился здоровенный валун. «Не его случайно?» — Попович выворотил. Спросил Олег без улыбки. «Его!» — подтвердил Изай. «А надпись где?» «Так внизу же. Переверни допрочти. Да прочти». Ответить Сухов не успел. Из леса повалили мужики в армиках и шубах с топорами и копьями в руках. С ревом и матом они бросились на ордынцев. Целую секунду Олег смотрел на распяленные рты, на сверкавшие глаза, на бороды нечесанные и лишь потом саблю выхватил. Чембаю, ехавшему рядом, не повезло. Копье прободало шею его коня, и тот рухнул, хрипя и дергая ногами. Нукер изловчился. Успел соскочить и мигом уделал копийщика. А за ним подбегал другой, и третий, и десятый. «Изай!» — заорал Ильхутур. «Отрезай их от леса!» Селукович кивнул только, отбиваясь от пара зверелых мужиков в тяжелых полушубках из медвежьих шкур. Конизай бился в агонии, распуская по снегу выпущенные кишки. Акуман прижимал мужиков. Те ревели, как взаправдошные медведи, и вовсю работали самодельными мечами, переделанными из тесаков. Арбан уно, и он крутился, стараясь так встать, чтобы нападавшие мешали друг другу. Олег рубанул с седла, уделывая одного из медведей, и Силукович расправился со вторым. «Отсекаем их от леса!» — крикнул он, вскакивая на запасного коня. «Хуту, тайчар!» Десяток бросился за своим командиром, заходя мужичью в тыл. А вот и вся сотня охватила разбойников. Хотя какие это разбойники? Партизаны, мстители народные. Когда это разбойный люд кидался на целую рать? На обоз еще куда не шло. Отрезанные от леса, мужики попали в окружение, а ордынцы все пребывали и пребывали, самой массой подавляя всякое сопротивление. Десятка-два ростовщан, или кто они там были, все-таки смогли уйти. Преследовать их не стали. В глухом лесу деревья росли так часто, что впору бочком передвигаться, а уж конным там делать было совершенно нечего. «Быстро отсюда!» — хмуро скомандовал и зай. «Нехорошее тут место. Заколдованные». Олег кивнул. Говорить не хотелось, смутно было на душе. «Эти мужики...» неуловимые мстители? Чего вдруг они напали? Почему не смирились, не признали господство Орды? Откуда в них столько лютой ненависти? За что они мстили? Или не мстили вовсе, а по-своему понимали почетную обязанность защищать родной край? Они-то не князья, их-то не обвинишь в междоусобной разборке. Увидали мужики врага, сошлись да и врезали. Сгинули все, как евпатьевцы». но остались правы. «А я, выходит, виноват?» — криво усмехнулся Олег. Господи, как же он радовался, входя в не захватчиком, а проезжим. Не надо было убивать и грабить, не надо было лишать эту землю еще одного города, пережигая его в залу. Вот и Ростов сдался. Может, и Углич останется цел. Глядишь, и не придется больше учинять несчастье. Удастся вырваться из кровавого круговорота, найти пончика, найти себя. А потом? А Бог есть. Угличе поле стояло плоско, расплываясь по крутому берегу Итиля, который местные племена прозывали Волгой. Городок красиво смотрелся. Это была ладная крепость с десятью башнями и тремя воротами, с посадом, окруженным земляным валом и чистоколом. Раньше, во времена Варягов и Хазар, Углич был местом оживленным. Тут проходил великий путь, связывавший Русь-Гордарики с арабским халифатом. Каждый год по этому пути, словно приливом, разносило серебряные дирхемы и золотые динары, а на юг уплывали драгоценные меха, мечи, рабы. Но все это в прошлом. Князь Святослав в свое время разгромил Хазар, страною своей в дельте Волги перекрывавших торговые пути, отбиравших десятую часть товара, но было это уже ни к чему. И арабы забыли путь на север, и европейцы более не терпели нужды в магометанском серебре. свои рудники открыли в горах Гарца. И заснул Углич, запустил. Приторговывал маленько с булгарами, следующими в кожевенном ремесле, с охотниками-мирянами, черемисами. а рису, добывавшими мягкую рухлядь, меха саболины и бобровой тем и жил у поле. Когда тумен Бурундая одолел Итиль по льду и взобрался к волжским воротам города, створки уже открывались, разгребая свежевыпавший снег. Повторялась история с Ростовом Великим. Не желали горожане связываться с татарами. Хотели они мира и благоволения. Требует хан десятину. На тебе десятину, только оставь нас в покое. Все невеликое население города вышло встречать непрошенных, опасных гостей. Оказалось, что ордынцы прибыли вовремя. Угличане отмечали новогодний праздник. «Господи», — подумал Олег, — «целый год минул. Опять первое марта». В этот день жгли костры. По улицам носились ряженые, изображая чудищ да нечисть всякую. А дети ходили по дворам и колядовали. Громко распевали колядки, за что их угощали всякими вкусностями. Ряженым тоже доставалось. Эти ходаривали караваями, откупаясь от нечистой силы. Священники закрывали глаза на языческие обряды, мящ с ублажением древних богов, допуская сосуществование отживших верований с верою истинной. Пускай шалят, пускай озаруют, былины пекут, символы бога солнца, в личинах ходят. Пускай. Иначе потянется народ к древним капищам, где гниют поваленные идолы. Свят, свят, свят. И народ гулял. Ордынцы, угодив на празднество, подрастерялись. Многих даже испуг взял. глядя наряженных в шкуры медвежьи, потрясавших рогами, махавших конскими хвостами, монголы бледнели, не зная, люди ли перед ними или злые мангусы. А угличанам, с самого утра принявшим крепкого пива до настоянного меду, все было нипочем. Они свистели, пели, орали непристойности, скрываясь под масками личинами, плясали вокруг костров. И Зайси Лукович и Олег Романович первыми подали пример, приняв участие в празднике. Сухов подхватил с общего стола изрядный куст каравая, приложил к нему шмат сала, да и пошел кругом костра, вступая в общий хоровод. Тут уж и весь десяток задвигался, и вся сотня Ильхутурова, и вся тысяча тугузбеки. Подобрев от обильного угощения, Бурундай угостил местного боярина доброй порцией архи, Тот подлил темнику медовухи. Но дружба, дружба, я денежки врозь. Не забыл богатуры с суглича десятину взять. Но что такое хувчур по сравнению с пожаром и резней? Пустяк, дело житейское. Олег отправился на поиски Бархэса Чена. Найти его было непросто. Кривые улицы были запружены тысячными толпами народу. Но после долгих блужданий Сухов приметил таки подозреваемого. Тот шагал, прихрамывая, о чем-то беседуя с Савинчем, а после отослал половца неторопливым жестом. Олег нахмурился. Он знал, верил, что убийство Джарчи делал рук Бархэса Чена. Мокрое дело. И все же оставалась малая доля сомнений. А вдруг не он? Да нет. Кому же еще придет в голову такое незамысловатое коварство — оставить драгоценное орудие убийства, дабы навлечь беду на невинных? Подойдя совсем близко, Сухов окликнул Бархаса Чена на хорошей латыни. — Что, брат Иоганн, обдумываешь новую пакость? Тот окаменел сперва, а после медленно обернулся. — Ты! — выдохнул Бархаса Чен. «Я», — сознался Олег. «Зря я тебя не пришиб в Киеве», — сказал с сожалением сотник. «Признайся, брат Иоганн, ты убил Джарчи». «Джарчи?» — переспросил Бархэ Сычен, кладя ладонь на рукоятку сабли. «Молодого нукера с рассеченной бровью, у него только-только начали расти усы». Брат Иуган посмотрел на Сухого с неопределенной усмешкой, а после протянул. «А, вот как его звали. Он был твой Аньда?» «Просто друг». Молниеносным движением Бархеса Чен выхватил саблю. «Видит Бог», — сказал он. «Нет у меня желания заколоть тебя или зарубить, но ты слишком много знаешь». Олегов клинок мгновенно покинул ножны, отбивая секущий удар. Сабли расцепились, и брат Уган тут же сделал выпад, метясь сухову вниз живота. Олег прянул в сторону. Сабля противника резанула ему бок, куяк выдержал. Продолжая движение, клинок просвистел снизу вверх наискосок, рубанул по ноге, описал круг, мощно пал сверху. И опять Сухов ощутил превосходство Бархеса Чена. Тот снова вел в поединке постоянно нападая и не оставляя времени для контратаки. Всего умения Олега хватало лишь для того, чтобы уберечься от разящей стали. Он стал биться бережливо, пристально следя за братом и Уганом, пытаясь уловить малейшую ошибку и воспользоваться ею. Боковым зрением уловив отблеск слева. Сухов догадался, что это солнце отсвечивало в створке окна, заделанного слюдой или настоящим стеклом, и принялся перемещаться по кругу, принуждая Бархеса Чена поймать солнечный зайчик. Это ему удалось. Монгол прижмурил глаз, уколотый вспышкой, и сабля Олега в тот же миг коснулась острием немытой шеи сотника. Но и сам Сухов ощутил холодное касание лезвия у кадыка. Оба противника замерли, уравняв шансы. Ты можешь убить меня, прохрипел брат уган и умрёшь сам. Шаг назад, сказал Олег, задыхаясь. Оба. Он отшагнул, удерживая саблю в вытянутой руке. Бархесовичен тоже отступил, сделал ещё пару шагов назад и опустил саблю. Ты чишься уберечь вечерние страны от набега? — проговорил Сухов бурно, дыша. — Похвальное желание. Благородное и достойное. Разве я мешаю тебе в исполнении его? Вот только стоит ли добиваться высокой цели подлыми средствами, а, брат уган Брат уган усмехнулся. — Подлыми? — переспросил он странным голосом. — А ты полагаешь Хельгу, что сам спасался от смерти в Орде? — Да тебя просто оставили в живых, — Пристально посмотрев на Сухова, Берхэ Сачен повернулся и ушел, будто ничего и не было. Олег вернул саблю на место, попав в ножны с третьего разу. «Тебя оставили в живых!» «Кто же это такой добренький?» Сухов зажмурился и потряс головой. «Дьявол! Опять все перепуталось, перетасовалось!» «Не похоже, что брат Иоганн слил Дезу!» Видать, уел он такие этого ордынца-доминиканца. Вот Бархеса Чен и проговорился, показал хвостик тайны. В самом-то деле, разве трудно было ликвиднуть Хельгу, сына Урмана? Да легко. Но ведь он жив. И что? Его просто оставили в живых? Бархеса Чен не раз и не два пытался сжить его сосвету и вдруг отступился. С чего вдруг? А если ему приказали? например, тот, кто оставил послание в Рязанском соборе. Нет, глупости это. Откуда таинственному, тому, кто велит, дано знать о существовании Нукера Хельгу? Да кому вообще есть дело до него? Что за хрень происходит вокруг? Черт бы вас всех побрал! С чувством выразился Сухов и побрел до своих. Переночевав за городскими стенами, с утра Тумен вышел в путь, в последний переход. Вели Тумен охотники-сыцкари, проживавшие на Сити. Елизар, Терентий и Буревой. Олег недолго мучился вопросом, кем же считать сицкарей и тех бояр ростовских, кое угодливо и в подробностях выдали тайну военную о место пребывания князя Василька. «Предатели они, что ли? Вроде да». «Так, а кто ж тогда город свой бросил? бояре или князь?» Чтобы окончательно не утонуть в пучинах морали и этики, Сухов отмахнулся от тягучих дум. «Какая ему разница, кто есть кто?» «О душе думать надо, правильно тот поп сказал. А душа в теле держится, вот и береги сей сосуд от разбитий». Лес стоял темный, дремучий. Сосны еле росли густо и вымахивали в рост великанский. Тропы вились по дебрям, двоясь и троясь, то брелом обходя, то болото с черными окнами топей парящих даже в сильный мороз. Сидскарь по имени Елизар, мало того, что ростику был ниже среднего, так еще и сутулился. Сгорбился в седле, да так и ехал кренделем ренделям, балабоня на местном наречии цокая и зэкая. «Так и живете в лесу?» — спросил Олег, поддерживая разговор. «Отцово», — Будра сказал Елизар. «Нас тут давно живут. Навыкли. Белтик набьем, аль медведь подымем. Вот тебе и мясо на столе, А ягода, а грибоцки. Сам видишь, лес какой». «Кстати, да», — согласился Сухов. «Лес у вас что надо». Неправду говорил Хельгу, сын Урмана. Лес его тревожил, нервировал даже. Тумен шел узенькими тропинками, растягиваясь на версту, и за каждым деревом могла ждать засада. На полдороге к Сити могучий бор, что тянется от сели до самого Белого моря, поредел, почах, одни елочки россыпью да и все, хворые будто. Елочки а озаботился Елизар, и передал всем по эстафете, чтобы шли точно следами его, не ступая ни на шаг в сторону, особливо там, где елки покосились. Уж если корням не за что держаться, знать внизу топь, корчкой земляной прикрытая, снежком присыпанная. Ждет, поджидает ротазею что ухнет в холодную грязь, да и увязнет в ней до скончания веков. На дне хляби много полегло неосторожных тварей, что преют вместе с нанесенной ветрами листвой. От гниения того тепло поднимается, потому и не замерзает болотина, кое-где проталинами выступая. Тремя цепочками двинулся тумен, ступая след вслед сискарям. Так и одолели топи по прямой, а после ночевки в лесу ордынцы вышли на реку сить. Река была не широка, и берега ее не оставляли места подселения. Все поросло могучими деревами, соснами да елями, чьим корням подчас не хватало суши, и они вытягивались над замерзшей водою, как лапы загребущие. Сицкари протянули руки, указывая путь по течению, придавленному льдом, и канули в свой любимый лес. Отумен двинулся вперед, с каждым шагом приближаясь к месту битвы. Был день четвертый первого месяца. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович предусмотрел все, Выстроил новые избы вдоль берега и даже баньки соорудил, часовинку поставил, по всем тропам засеки организовал. Много народу прибыло к великому князю. Целая тьма. Будет кому приветить проклятых мунгалов. На всех домов не хватало. Те, кто вперед поспел, расселились в заброшенной деревушке, стеснив хозяев, а прочие шалаши себе строили, шатры ставили, не гася костры ни днем, ни ночью. Все предусмотрел Юрий Всеволодович. Об одном не подумал. Не представил себе, что татары могут из севера подойти. Не верилось ему, что степняки леса одолеют. С юго-востока ждал врага великий князь от Углича. С полуночи, то бишь с севера, даже сторожки не выставил. А Бурундай явился, откуда не ждали. 4 марта Юрий всеолодович послал воеводу Дорофея Федоровича в разведку и дал ему три сотни бойцов. — Просмотри, Дорожа, — сказал великий князь. — Все подходы, чтобы ни одного вонючего татарина видно не было на берегу Сити. Сделаем княжа, — Сделаем, княже, прогудел Дорожа. В избе княжьей жарко было натоплено и стояла темнота. Юрий Всеволодович накинул на плечи шубейку, вышел проводить отряд, свет белый увидеть до да воздуху свежего глотнуть. Вовне теплых стен морозец стоял, хоть и не крепкий. Небо хмурилось, обещая снег. Ветер шумел в кронах сосен, навевая тревогу. Солнце скрылось за тучами, и на сердце великому князю тоже тень легла. Неспокойно стало Юрию Всеволодовичу, тоскливо и страшно. Чудилось ему, что мунгалы поганые притаились повсюду, за каждым деревом. За каждым сугробом стоят и только приказы ждут, чтобы кинуться и покончить со всеми разом. Поддаваясь молодушию, князь Владимирский ужаснулся. Что он затеял? На что замахнулся? Впору ли сладить с семью туменами, когда у него один всего, да и тот не его? Ладно, уже не семь полных туменов у бутыги, а едва ли шесть... как-никак порубали татары-рязанцы и коломенцы и владимирцы. Юрий Всеволодович усмехнулся, скорбной головой покачал. Кого он дурит? Себя? А зачем? Не убавилась сила татарская. Одних посекли, так баты и других набрал. И нижегородцы прибились к нему, и ростовцы, и булгары, коих он лично князь Владимирский обижал не раз, коим не помог в позапрошлом году, когда Батыга-Джучиевич земли их разорял, тоже влились в войско ордынское. И мордвины, на которых он настоящую охоту устраивал, же присоединились к критивому внуку Чаганиза. «И ползет по земле рать ханская Акьезмий многоглавый, отрубишь ему одну голову, огнем пыхающую, а на том месте три новых отрастают». И где ж той силы набрать, чтобы сгубить змея проклятого? А себе подумать когда? Кто он-то? Кем стал нынче великий князь Владимирский? В кого превратился? Земли у него отняли, войско расточили, семью и ту сгубили. Что же он доказать чьится? Али мести возжелал? Да тут как ни мсти, толку не будет». Ежели и победит он баты, то все равно проиграет, уже проиграл. Все, что имел, прахом пошло. В тлен превратилось. В пепел. Торопливый конский топот вывел князя из дум тяжких. Обернувшись на звук, Юрий Всеволодович увидел дорожу, расхристанного, в крови, без шлема. — Обошли нас, татары-княжа! княже, завопил воевода. — Всех моих положили! Великий князь заметался по лагерю, криком сзывая воинов. Расторопный дороже бросился к часовне и заколотил в било. Начали сбегаться бойцы, вылезая из шатров, показываясь из новеньких бревенчатых срубов. Они спешно одевались, влезали в брони, хватали оружие, но монголы не дали великому князю времени даже на построение». Сотни бурундая налетели в вихрях свежевыпавшего снега, как буран полуночный, на визжащих лошадях, гикая, свистя, края воздух саблями, словно предвкушавшими вкус крови. И полилась кровь, щедро растапливая сугробы. И пошла сеча. Да нет, какая там сеча? Не битва случилась на сити, а избиение». Ратники из Костромы и Ростова, из Ярославля и прочих мест бежали по льду реки, спасаясь от неминуемой смерти, изредка оборачиваясь, выставляя копья, замахиваясь мечами и секирами. Но ордынская лава сметала их, кромсала, секла, рубила, втаптывала в снег, вдавливала в лед. Полк Василька Константиновича, недобрав и половины состава, принял неравный бой. без строя, порой без брони, без оружия даже. Ростовцы бросались на монгольских конников с голыми руками, просто не успевая вооружиться. Иные выскакивали из бань, в рубахах на голое тело и неслись босиком по снегу татарам наперерез. Иногда безумцам везло. Скидывая монголов снег, они сами взбирались в седло, походя на мангусов. Лица красные, мокрое волосье дыбом стоит, прихваченное морозцем. эти смельчаки бросались на врага, гибли или добывали такие оружие и вступали в последний бой своей и без того недолгой жизни. Одна лишь дружина Ивана Стародубского шла на бой в строю в бронях и во всеоружии. Стародубцы вышли из леса, ощетинись копьями, а лучники их выцеливали врага из-за деревьев. Ордынская лава нахлынула на дружину, как вешние воды на песчаный островок, размывая, расточая, рассеивая. В какой-то момент сабли обрушились, истекая живую силу. И схлынула конница, умчалась дальше. И все. Исчез островок. «Держаться вместе!» — орал Изай. «Не разъезжаться! Хурракш!» Хоракш подхватывали нукеры и неслись, неслись вперед, гоня живых к гибели, а кони едва поспевали перескакивать через мертвые тела. Бурунда ехал позади от переднего края, в сторонке, отзывая разгоряченные утомленные сотни и бросая в бой свежие, изнывавшие от желания приложить и свою руку к одержанию победы. Повинуясь его приказу, эль придержал свою сотню, пропуская вперед бойцов Алтуна-Шуха. все!» — приказал Джагун. «Прочесать лес!» Сотня порысила позади тумена, зачищая лагерь россов окончательно. Нокеры громко хохотали, были очень оживлены, медленно унимая боевой азарт. Врагов они положили без счету. Ордынцы счищали кровь с сабель, обтирая клинки о мертвые тела уродских воинов, устилавших берега Сити. Снимали спавших брони и оружие, шарили по избам и шатрам. Убеждались, что те пустые поджигали их. «Ой-е, крикнул эльхутур. «Поглубже в лес зайди, глянь, не сбежал ли кто. Кого застанешь, руби на месте». «Слушаю, Джагон». И Зайси Лукович довел приказ до подчиненных и повел десяток в лес. Снег лежал глубокий, но Арбану он не спешил. Рассыпавшись цепью, нукеры прочесывали лес. Зарубив несколько уросов, удиравших с сити, десяток набрел на крупную добычу. У Люлюкая ордынцы окружили самого великого князя, запыхавшегося, утонувшего в снег по поясу. Юрий Всеволодович сам отбросил меч. Олегу показалось, что бывший правитель даже рад был наступившему концу. Если это так, то радовался великий князь преждевременно. Его отвели к Бурундаю, и тот лично исполнил приказ Бату-хана. Срубил Юрию Всеволодовичу голову. Опустив ее в снег, темник оглядел гордых нукеров и зая. — Ой-е! — ухмыльнулся он. Молодцы, богатуры. И указал на Олега мосластым пальцем. Возьмешь своих коней, еще пару отменных скукунов я тебе дам, и отправишься к городу новый торг. Отвезешь голову великого Коназа самому батухану. Расскажешь о о нашей победе. Слушаю, непобедимый. поклонился Сухов, прижимая кожаный боксон с ужасным свидетельством торжества большей силы над меньшей. Крепко пожав руку и заю, хлопнув по плечу завистливо вздыхавшего Чимбая, Олег вскочил на верного совраску и поскакал, ведя в поводу вьючных и запасных.